Продолговатое лицо, ее огромные глаза, надменные брови и волнующий черный кудрик. Но за этим чистым челом не чувствовалось колдовских чар мертвой бегиды Никто бы не поверил, что эта женщина способна была ускорить смерть мужа, что она из каприза, в искамерие, из своей бесовской сущности обрекает на адские муки тех, кого любит. Франсиско тщательно осмотрел картину, добавил несколько мазков и подписал ее. Затем бросил на нее последний взгляд. Картина как была, так и осталась с произведением Агустина Эстель. «Лучше некуда», — заметил он. «Вот увидишь, Каэтана придет в восторг». «Так и вышло». Каэтана радовалась чистой, тихой, гордой красоте портрета и сказала, — Может, прежде ты меня писал гораздо лучше, только знаешь, этот мой портрет мне больше прежних нравится. Не так ли, доктор? Тот стоял весьма смущенный, понимая, что за шутку с ней сыграл Франциско, молвил, Я не сомневаюсь в том, что эта новая работа будет ценным пополнением вашей галереи. Гои видел все и слышал, и не улыбнулся. Он отныне с Каэтаной был в расчете. В тот вечер, когда друзья собрались на проводы Хавельяноса, агустин мрачно и уверенно предсказал что дон мануэль отменит изданный руки хо смелые дикта о независимости испанской церкви однако негодующий возглас дона Гаспара, на это никто не отважится произвел впечатление даже на агустина и наперекор разуму вселил в него надежду но теперь дон мануэль в самом деле добился высочайшего повеления восстанавливавшего Прежнюю, тяжкую и разорительную зависимость испанской церкви от Рима и это событие как громом поразило Агустина, хотя он и предвидел его. У него была потребность излить душу перед Франциско. После того, как Франциско оказал ему такое доверие, ставя свою подпись под картинами, почти целиком написанными им, Агустин решил, что дружба их стала еще крепче и теснее. Но радовался он недолго. Шли недели, а случая для откровенной беседы все не представлялось. И даже теперь, когда Агустин особенно нуждался в друге, Гоя был неуловим. Злоба, медленно накипавшая в Агустине, целиком обрушилась на Франциско. Агустин знал, что Франциско пуще всего раздражается, когда приходит ему мешать в Эрмиту и побежал туда. При виде Агустина Гойя с досадой отодвинул доску, на которой работал, так, чтобы Агустин ничего не заметил. — Я тебе помешал? — спросил тот очень громко. — Что ты говоришь? — сердито переспросил Гойя и протянул ему тетрадь. — Я тебе помешал? — с нарастающей злостью написал Агустин. — Да, — громовым голосом ответил Франсиско и спросил, — Что случилось? — «Мануэль отменил Эдикт!» Возмущенный очень внятно произнес Агустин. «Какой Эдикт?» — переспросил Гоя. Тут Агустина прорвало. «Ты отлично знаешь, какой!» — закричал он. «И в этом немало твоей вины!» «Ах ты, дурак! Болван, осел в квадрате!» Угрожающий тихим голосом начал Франциско. И тут же сам перешел на крик. — Как ты смел оторвать меня от дела? Не мог подождать до вечера? Ты что думаешь? Я сию минуту побегу и заколю Донна Мануэля? — Да, не кричи! Сердито прервал его Агустин. — Несешь такой несуразный и опасный вздор, да еще орешь благим матом! И написал в тетрадь. В этом доме стены тонкие, незачем давать повод к лишним доносам. Затем приглушенно, скорбно и внятно продолжал говорить, — ты тут копаешься в своих личных пустяковых делишках, а когда к тебе прибегает друг и злить то, что у него накипело, ты кричишь, не мешай. Позволь тебя спросить, что ты делал все время, пока Испанию тащили назад в зловонную тьму?